Аэропланы, изважение к Проссору она продолжала называть их аэропланами еще долго после того, как на смену этому слову пришло более простое самолет, никогда не пугали Джин. Ей не требовалось забивать уши музыкой из наушников, заказывать пузатенькие бутылочки со спиртным или каблуком нащупывать под сиденьем спасательный жилет. Как-то раз над Средиземным морем она ухнула вниз на несколько тысяч футов, Как-то раз ее аэроплан возвратился назад в Мадрид и два часа кружил сжигая топливо. А один раз, приземляясь в Гонконге со стороны моря, они запрыгали по посадочной полосе, точно плоский камушек по пруду, будто они и правда сели на воду. Но Джин всякий раз просто замыкалась в мыслях. Грегори, усидчивый, меланхоличный и методичный Грегори, тревожился вместо неё. Провожая Джин в аэропорт, он вдыхал запах керосина и воображал обгорелые тела. Он прислушивался к звукам двигателя при взлёте и слышал только чистый голос истерики. В былые дни боялись ада, а не смерти. И художники иллюстрировали и уточняли эти страхи в панорамах страданий и боли. Теперь ада не было, а страхи знали, что он конечен, и дело взяли в свои руки инженеры. Не было никакого сознательного плана, но, совершенство аэропланы, прилагая все усилия к тому, чтобы успокоить тех, кто летел в нем, они, казалось Грегори, создали сверхадские условия для смерти. Неосведомленность. Вот первый аспект современной инженерной формы смерти. Известно, что при возникновении каких бы то ни было неполадок в аэроплане пассажирам говорят не больше того, что им следует знать — Если отвалится крыло, спокойный голос лётчика-шотландца скажет вам, что автомат с фруктовым напитком сломался, и в этом причина, почему он решил войти в штопор и потерять высоту, не предупредив свой груз, чтобы они пристегнули ремни. Вам будут лгать даже в момент смерти. Неосведомлённость, но, кроме того, уверенность в неизбежном. Падая с высоты 30 тысяч футов на землю или в воду, хотя вода при падении с такой высоты будет равнозначна бетону, вы знаете, что при ударе о землю вы умрёте. Собственно говоря, умрёте несколько сотен раз. Ещё до ядерной бомбы аэроплан вёл понятие многократного уничтожения. При ударе о землю отдача вашего ремня безопасности вызовет фатальный инфаркт. Затем огонь заново сожжёт вас до смерти. Затем взрыв разбросает вас по какому-нибудь пустынному склону. А затем, пока спасательные команды будут методично разыскивать вас под насмешливым небом, миллионы сожженных, взорванных, инфарктных ваших частиц снова умрут от переохлаждения. Это нормально, это неизбежно. Уверенность в неизбежном должна бы исключить неосведомленность, но нет. Собственно говоря, аэроплан создал обратную связь, установившуюся между этими двумя понятиями. При традиционной смерти врач у вашего одра может сказать вам, в чем дело, но крайне редко предскажет финальный исход. Даже самому скептичному костоправу доводилось видеть чудесные выздоровления. Таким образом, вы уверены в причине, но не осведомлены об исходе, «А теперь вы не осведомлены о причине, но уверены в исходе». Грегори не усматривал в этом особого прогресса. Далее. Замкнутость пространства. Разве мы все не испытываем клаустрофобического страха перед гробом? Аэроплан учел и многократно увеличил этот страх. Грегори подумал о пилотах Первой мировой войны, о ветре, свистящем в растяжках по их сторонам, о Второй мировой войны, проделывающих победную бочку, двойной переворот, обнимая во время него и небо, и землю. Эти лётчики в полёте соприкасались с природой. И когда фанерный биплан разваливался от внезапно усилившегося давления, когда Харри Кейн, извергая чёрный дым собственного некролога с погребальным стенанием врезался в пшеничное поле, всё-таки оставался шанс, только шанс — что в этих финалах была своя гармония. Лётчик покинул землю, а теперь она призвала его. Но в пассажирском самолёте с жалкими иллюминаторами как и возможно ощутить нежное утешение цикла природы, когда вы сидите, сняв обувь, не имея возможности выглянуть наружу, пока ваш испуганный взгляд повсюду натыкается на мутную пестроту зачехлённых сидений? Такая обстановка просто исключает гармонию. Сама обстановка включала четвертый момент — общество. Как нам больше всего хотелось бы умереть? Вопрос непростой, но Грегори усматривал различные возможности. В окружении семьи со священником или без традиционная картина. Смерть как своего рода высшая христианская трапеза. Или в окружении заботливого, спокойного, внимательного больничного персонала — суррогата семьи, умеющего облегчать боль и не угрожающего тягостными сценами. В-третьих, пожалуй, если семьи нет, а больницы вы не заслужили, то, наверное, вы предпочтете умереть дома в любимом кресле в обществе собаки или кошки, или огня в камине, или альбомы с фотографиями, или крепкого напитка. Но кто выберет смерть в обществе 350 посторонних людей, которые далеко не все будут вести себя достойно? Солдат может пойти в атаку навстречу верной смерти, по грязи, по африканской степи, но он умрет с теми, кого знает, с тремястами, пятьюдесятью товарищами, чье присутствие обеспечит стоицизм, когда его вскосят пулеметная очередь. Но эти посторонние. Будут вопли, уж без этого не обойдется. Умереть, слыша собственные крики, достаточно скверно. Умереть, слушая чужие крики, это часть нового инженерного ада. Грегори представил себя на поле жужжащим пятнышком в башене. Они, возможно, все кричат внутри, все 350 их. Однако нормальная истерика двигателей заглушает все. Крича в замкнутом пространстве, неосведомленные и уверенные в неизбежности, и вдобавок так по-домашнему. Это был пятый и завершающий элемент триумфа инженеров. Вы умирали с подголовником и чехольчиком на нём. Вы умирали перед пластмассовым откидным столиком с круглой вдавленностью, чтобы ваша чашка с кофе не соскользнула. Вы умирали под багажными полками, рядом с пластмассовыми шторками, чтобы закрывать жалкие иллюминаторы. Вы умирали с обслуживающими вас девицами из супермаркетов. Вы умирали с мягкими креслами, предназначенными обеспечивать вам хорошее самочувствие — Вы умирали, гася сигарету в пепельнице на ручке вашего кресла. Вы умирали, смотря фильм с изъятыми сексуальными эпизодами. Вы умирали с украденным полотенчиком в вашем мешочке туалетных принадлежностей. Вы умирали после того, как вам сообщили, что благодаря попутному ветру вы теперь опережаете расписание. Что правда, то правда, намного опережая расписание. Вы умирали с выплеснувшимся на вас кофе вашего соседа. Вы умирали по-домашнему, однако не у себя дома, а в чьем-то еще доме. Доме кого-то, с кем вы не были знакомы и кто приглашал чужих и посторонних. Как в подобных обстоятельствах могли вы увидеть свой уход из жизни как нечто трагичное или даже значимое, или даже осмысленное? Это будет смерть-насмешка. Джин посетила Гранд-каньон в ноябре. Северный его край был недоступен, и снегочистители прогрызли дорогу от Вильямса к Южному краю. Она остановилась в маленьком отеле у самого обрыва. Был ранний вечер. Она не торопилась распаковывать вещи и даже заглянула в сувенирный киоск, прежде чем пойти взглянуть на каньон. Нет, не оттягивая удовольствие, а как раз наоборот. Джин предчувствовала разочарование. В последнюю минуту она даже взвешивала, не внести ли изменения в свои семь чудес и не осмотреть ли взамен мост через золотые ворота в Сан-Франциско. Землю укрывал снеговой покров в толщину фут, и солнце, теперь почти вровень с горизонтом, уверенными мазками окрасило горы напротив в оранжевый цвет. Царство солнца начиналось точно по границе снегов. Над ней оранжевые горные гребни в оранжевом снегу под ленивыми оранжевыми облаками. Ниже границы — только коричневые и бурые и умбровые тона, а далеко-далеко внизу, в мутно-зеленом окаймлении, полоска серебра — точно люрексовая нить в тусклом костюме из твида. Джин вцепилась в заиндивелые железные перила, радуясь, что она тут одна, радуясь, что не надо перелагать в слова то, что она видит, описывать, обсуждать, аннотировать. Необычайный вид как бы из-под воды был больше, глубже, шире, величавей, свирепо первозданней, более прекрасным и более пугающим, чем она могла вообразить. Но даже эта цепочка ошеломленных прилагательных оказалась бессильной. Рэйчел, агрессивнейшая подружка Грегори, сказала ей, когда она собралась в путь, «Угу». Это словно кончаешь и кончаешь без конца. Разумеется, она старалась шокировать, и эти запомнившиеся слова бесспорно шокировали, но только своей неадекватностью. Секс, даже громовой секс, который Джин воображала, но ни разу не познала, был в сравнении с этим не более чем шнурочная игра. Легкое щекотание подошв, пока шнурки змеились под ними. Кто-то другой посулил. будто смотришь на сотворение мира. Но это были только слова. Словами Джин была сыта по горло. Если каньон микроскопировал зрителей на своем краю в мошек, он микроскопировал их звуки, болтовню, вопли, взвизги, щелканье камер, слабое жужжание насекомых. Не то место, где вы подшучиваете над собой, подбираете выдержку или швыряете снежками. Это было место за гранью слов — за гранью человеческих шумов, за гранью истолкований. Утверждалось, что великие готические соборы Европы обладали способностью обращать неверующих в католичество своим присутствием, и дело не ограничивалось воздействием на крестьян. Блестящие умы тоже говорили себе, если подобная красота существует, как может породившая ее идея не быть истинной, Один собор стоит сотни богословов, способных доказать существование Бога с помощью логики. Ум жаждет уверенности, которая оглушает его, как удар дубинкой. То, что ум способен понять, то, что он способен тяжеловесно доказать и одобрить, может оказаться именно тем, что он презирает больше всего. Он томится желанием, чтобы на него напали сзади в темной улице и прижали к горлу уверенность, как нож. Быть может, каньон воздействовал на религиозного туриста как собор и, ошеломляюще без слов, доказывал могущество Бога и величие его творений. На джин он воздействовал прямо обратно. Каньон оглушающе ввергнул ее в неуверенность. За обедом она размышляла и старалась при этом не пользоваться словами или, в крайнем случае, с осторожностью. Следовательно, этому слову она разрешила утвердиться у себя в уме. «Каньон, следовательно...» Если «каньон» — вопрос, каков ответ? Если «каньон» — ответ, каков вопрос? «Каньон, следовательно...» Даже отклик скептика «каньон, следовательно, ничего». Это представлялось внушительным ответом. Сказано, что одна из страшнейших трагедий духа родиться с религиозной потребностью в мире, где вера более уже невозможна? Равно ли эта трагедия родиться без религиозной потребности в мире, где вера возможна? На следующее утро перед отъездом Джин снова прижалась телом к заиндивелым перилам и обозрела каньон. Теперь солнце проникало в него, пробираясь к реке. В сотнях, а может в тысячах футах под ней тянулись травянистые плато Гребни гор, чей вечер оранжевого великолепия давно кончился, в своем утреннем наряде выглядели угрюмыми и далекими. На той стороне бело мерцал снег. Следуя за собственным жужжанием, в поле ее зрения появился легкий аэроплан. Первый туристический полет в этот день — насекомое, повисшее над гигантской рваной раной. Какое-то время он летел на одном уровне с джинн, Затем ушел вниз разглядывать зигзаги трещины, которая сжимала реку. Как странно, — подумала Джин, — стоять на земле и все-таки быть выше аэроплана, видеть крылья и фюзеляж сверху. Словно глядишь на верхнюю сторону древесного листа или крылья в бабочке В этом было что-то противное природе, в идее аэроплана, летящего ниже поверхности земли. Как в том, чтобы подводная лодка Продолжала всплывать, пока не взвелась бы в воздух чудовищной летучей рыбой. Противная природе. А верно ли это? Мы говорим «противно природе», когда подразумеваем «противно рассудку». Это природе мы обязаны чудесами, галлюцинациями, красивой обманчивостью. 40 лет назад природа показала пилоту Каталину мотоциклиста безмятежно катящего по поверхности Атлантики в 450 милях от берегов Ирландии. Это сделала природа. Рассудок позднее опроверг это видение. Но было противно рассудку, а не природе. Рассудок и изобретательность человека воздвигли первое из чудес света, которое посетила джин. Природа добавила седьмое. и это седьмое добавило вопросов. Через благотворительный фонд Раф она отыскала вдову Просера Солнца Всходит, но уже не Просер, а Рэдпат с адресом в окрестностях Уибби. Джин написала и через несколько дней получила открытку с рыболовным портом под ясно-синим небом. «Загляните в любой день, когда будете проезжать мимо. Мы с Дереком любим поболтать о прошлых деньках». Только подумать, что Томми всплыл через столько-то времени. Постскриптум. Погода никак на открытке. Половина щеголеватого муниципального дома в небольшом районе, который еще толком не утвердился на склоне холма. Деревья, безлиственные шесты, оберегаемые цилиндрами проволочной сетки. Бетонные автобусные остановки, еще не тронутые сыростью и граффити. Джин умудрилась проехать мимо несколько раньше, чем предвидела Олиф Редпот. Ну-ну, что это вдруг оказалось таким спешным после стольких-то лет, интересно узнать? Что-то среднее между утверждением и вопросом. Джин подали чашку с кофе и усадили в кресло напротив телевизора. Олиф и Дерек сели на диван. Дерек, застланный инверсионным следом сигаретного дыма. Диван, — заметила Джин, — был обтянут ярким клетчатым материалом, какой часто используется для кресел в самолетах. — Да просто я на самом деле проезжала мимо. Мне надо в Манчестер. — Манчестер, да уж, то мимо, то мимо. Миссис Рэдпот насмешили мотовские непостижимые повадки южан. Она была дородной, с обширной грудью и агрессивно радушной. — Ты слышал, Дерек, Манчестер? «Удивляюсь, что вы добрались сюда благополучно», — сказал Дерек, отрываясь от сигареты на необычно долгий срок. «Поговаривают про людоедство в здешних местах». «Ну, пожалуй, ничего срочного тут нет. Просто я подумала, зачем откладывать, если я сейчас об этом думаю». «Куй железо, пока горячо», — сказала Олиф. «Ваш... ваш покойный муж... Томми... Томми...» Томми квартировал у нас во время войны, у меня и моих родителей, после того, как его перевели из Уэстмоллинга. Пока он жил у нас, мы много разговаривали. Она не знала, как это сказать. вы были одной из его лапочек?» — осведомилась Олев с благодушным смешком. «Нет-нет, вовсе нет. Да хоть бы и так, милочка, я ничего просив не имею. Даже приятно думать, что старина Томми напоследок согрелся разок-другой. Он всегда был обаяшкой. Разве? Джин его и не помнила. Вовсе не помнила. Немножко неловкий, яростный, иногда даже грубый. Способный быть хорошим. Нет, обаяние словно бы не входило в число его ингредиентов. Нет, то есть я понимаю, почему вы могли подумать... «Первое, что я сказала, верно, Дерек?» «Только подумать», — сказала я, «одна из старых лапочек Томми вдруг вылезла на свет Божий после стольких-то лет. Зная, так не выкинула бы его». «Выкинули? Его?» «Ну да. Когда мы переезжали, я его выкинула. Ну, с какой, собственно, стати? Когда это было, Дерек? Девять, десять лет назад?» Медленно затягиваясь и выпуская дым, Дерек неторопливо взвесил вопрос, потом ответил. «Всегда дольше, чем теперь кажется». «Ну, было это десять или двенадцать лет назад, всё равно. Я выкинула Томми. Мы переезжали, всего с собой не возьмёшь, а я много лет к этому хламу не прикасалась. Старая его, как её там, лётная форма. Я даже не знаю, чего я её хранила, в ней же моль завелась». Ну, я и выбросила всё. Письма, фотки, глупости всякие. Я и не смотрела, чтобы не расстраиваться. Дерек был очень за. «Нет, это ты уж слишком, солнышко». Во всяком случае, Дерек не был против. А я вот что скажу. «У Томми есть его местечко у меня в сердце. Так зачем ему ещё место у меня на чердаке?» Олиф, которая, казалось, готова была заплакать, внезапно так затряслась от хохота, что с сигареты Дерека осыпался пепел. «Он был чудесный мальчик Томми, насколько помнится. Но жизнь ведь идет дальше, верно?» «Да», — сказала джин «И быстрее, чем думаешь», — вставил Дерек. «Да я не сказала бы, что вы были в его вкусе», — сказала Олиф, посмеиваясь. «Совсем не была», — сказала джин Наступила пауза. Я вот думала, мы потеряли друг друга из виду, когда он получил назначение. И вот я думала, когда он жил у нас, он так хотел снова летать. «Разве?» — сказала Олив. «А я всегда думала, что он трусоват». Она заметила, как Джин переменилась в лице. «А вы точно его лапочкой не были? Ведете себя так?» «Да нет, я ведь что думаю, то и говорю. А то зачем говорить-то, верно?» «Нет», — ответила Джин, — «ничего такого. Просто я думала, что он был смелым. Я думала, что они все были смелыми». «Ну, Томми П. одним глазом косился на заднюю дверь, если вы понимаете, о чём я. Не то чтобы я это ему в упрёк ставила. Вот почему я немножко удивилась, когда узнала, что он опять начал летать». «Он всегда словно бы только об этом и думал. По-вашему, ну, вы меня и вправду удивили. Только сейчас нам с этим уже не разобраться. И его писем у меня нет, я же его выкинула». Олив засмеялась. «Как бы то ни было, а я, наверное, посильнее вас удивилась. А потом, дайте-ка сообразить...» Она помолчала, хотя, конечно, рассказывала эту историю уже много раз... И прошло-то после этого всего пара-другая дней, ну, может, неделя, я получила письмо от этого самого его эскадрильи. «Командира», — подсказал Дерек. «Командира, спасибочки, что он пропал без вести и считается погибшим на задании». Правду сказать, я совсем опалаумела. У меня же с по-настоящему было. Только год как поженились или около того, думали ребенка завести, чуть война кончится Ну, я и написала этому самому его эскадрилье и спросила, какое такое задание. «Погиб в каком задании?» А он написал опять, что очень сожалеет, и сказал, что Томми был замечательный, хотя как он мог знать, если Томми только-только получил назначение к ним? А потом добавил что-то про соображение безопасности или как там. А я опять написала, что так не пойдет. «Я хочу знать, и я еду к вам». И поехала, прежде чем он мог написать, что это против этой их безопасности. А «Еще кофе, милочка?» «Нет, спасибо». «Кофеварку включу только, скажите». Ну, добралась я туда и увидела этого командира эскадрильи. И сказала, послушайте, на каком таком задании? Погиб на каком задании? Где? Он был ничего вежлив, но сказал, что не может мне сказать. Я говорю, да что я, по-вашему, лорд Хо-Хо, что ли?» «Мы его Томми убили, я хочу знать, где». Ну и в конце он сказал, что во Франции. А я говорю, «Да, так поточнее будет. Не то я думала, что в Исландии». И вообще, как так? Пропал без вести и погиб. Если он просто не вернулся, так, может, и не погиб. А если погиб, так не пропал без вести, верно? Ну, тут этот командир эскадрильи сказал, что Томми, как это, оторвался от остальных». Тут я сказала, это на него похоже, действовать в одиночку. А чуть позже другой пилот увидел, как какой-то Харри Кейн потерял управление и пошел вниз, а он повернул поглядеть. Это был Томми. Этот другой парень смотрел, как он упал и ударился о землю. Ну, я сказала, что хочу поговорить с этим парнем. Он сказал это против инструкции, но я повела себя по-женски, сказала, что буду сидеть у него в кабинете, пока не добьюсь своего, и так далее. И наплакала лужу. Ну, да это легко было. И знаете, что он сказал? «Он сказал, что ты должна подписать обязательство о неразглашении», — подсказал Дерек. «Я знаю, что ты знаешь, Бестовыч». «Ну, я сказала, ладно, давайте», — и подписала. Может, расписалась в получении вставных челюстей. Откуда мне знать? И они отвели меня к тому парню. Мак, а дальше не помню. Только командир эскадрильи для начала сам с ним поговорил. Сразу было видно. Он сказал только, над Францией упал. Я говорю, откуда вы знали, что это Томми? Он сказал, что по номерам, что на боку самолета были номера. А вы, значит, мимо медленно так, чтобы их разобрать, говорю я. Он сказал, что цифры большие, чтобы их легче было разобрать. Но он видел, как я расстроилась. Я опять заплакала, а думала только, это какой же цифры были величины. И тут этот маг, как его там, встал и пожал мне руку и сказал, что больше ничего не знает. Но если я случаем загляну в три корабля, часиков около восьми, может, он еще что-нибудь припомнит? Ну, я, конечно, была в пивной и чуть она открылась, скажу вам честно. и, может, немного охмелело, когда он, наконец, заявился туда, но я помню все, что он говорил. Они были над Францией восьмером, и они заметили, что Томми вроде как уходит в сторону. Скосил глаз на заднюю дверь, как пить дать. но этот главный вызывает его, пока к его там...» «Радио», — пробормотал Дерек, подсказывая, не отвечая. «Радио, и говорит, чтобы он вернулся в строй». И никакого ответа. Он еще попробовал, но вроде бы радио у Томми не работало. Тут они заметили, что он начал уходить от них вверх. И главный сказал этому парню, этому маку, как его там, чтобы попробовал его перехватить. Он сказал, что это было нелегко, потому как Томми словно бы поднимался в самое солнце, и что-нибудь увидеть было трудно. Но потом он все-таки приблизился и увидел, что Томми все еще там — и сознание не потерял, и вообще ничего. Он держал ладонь перед лицом, наверное, чтобы солнце не ослепило. «Они все так делали», — сказал этот маг, когда поднимались к солнцу. Ну, он попробовал поговорить с Томми по радио, но Томми не отвечал. Он выстрелил из своих пулеметов, но это тоже не сработало. Ну, главный велел ему вернуться к остальным, а Томми пусть делает, что ему в милую голову взбрело. То есть, похоже, будто с его самолетом что-то случилось, верно? И он не мог ему помешать подниматься. Ну, маг поворачивает к остальным и на полдороги видит, что этот самый Харри Кейн пикирует вниз. Я сказала, вот тогда вы и прочли номера. Ему вроде стыдно стало, и он сказал, что самолет потерял управление, и номеров он не видел. Но когда он вроде как поравнялся с ним, то он увидел пилота. то есть силуэт пилота. Он так прямо не мог сказать, что это был Томми. Но он сказал, кто бы это ни был, только ладонь он держал перед глазами, как Томми, когда он поднимался. И тогда маг немножко сопроводил его вниз. Только шансов никаких не было. И парашюта не было. «Это мой Томми упал». Дерек обхватил Олив рукой, притянул к себе — а дымок его сигареты закудрявился по ее плечу и запутался у нее в волосах. Джин не знала, что сказать, она сидела и ждала. «А вы хорошо его помните?» — наконец спросила Олиф. «Да», — сказала Джин, — «я его хорошо помню. Я тогда была совсем девочкой, и он... Он угощал меня бутербродами отбой». На эти слова Олиф никак не отозвалась. «А вы заметили, как он всегда расстегивал верхнюю пуговицу своего кителя?» «Нет, по-моему, нет». «А вы заметили, как он все время глядел по сторонам, вертел головой?» «Да, это я помню». Майкл, упоминая про это, приводил в доказательство, что просор себе на уме. «Я думала, у него тик или еще что-нибудь такое». «Тик», — сердито повторила Олиф. «Какой к черту тик? Послушайте, милочка». «Когда летаешь на этих харрикейнах, надо каждые три секунды поворачивать голову, не то тебе конец». В засвитерном уголке у плеча Деррика Олиф начала поворачивать голову туда-сюда, прищуриваясь на солнце, не прячется ли там шмидт «Ну и привыкаешь, понимаете?» «Понимаю». «Потому у него и верхняя пуговица кителя всегда была расстегнута». «Это разрешалось, потому что так много приходилось вертеть головой». «Такая у них была привилегия». Им это дозволялось». Олиф продолжала поворачивать голову из стороны в сторону, останавливаясь только, чтобы затянуться сигаретой Дерека. «Понимаю». «Никто не понимал Томми, как я!» — сказала Олиф яростно, и Дерек молча прижал ее к себе еще теснее. В поезде на пути домой Джин смотрела в окно и думала о последнем полете «Проссора солнца всходит». Конечно, могла быть какая-нибудь техническая неполадка. Он мог заклиниться, поднимаясь все выше и выше. Он был так занят, стараясь справиться с аэропланом, что не отзывался по радио и на пулеметы другого пилота. Но она очень сомневалась. Слишком уж близко это было к тому, что однажды она от него услышала 40 лет назад. Поднимаясь к солнцу, смотри на него между чуть раздвинутыми пальцами. Воздух становится разреженнее, аэроплан не слушается и поднимается все медленнее. На плексигласе фонаря изнутри оседает иний. Нарастающий холод, разреживающийся кислород, постепенное вторжение убаюкивающего покоя, потом радости, медлительность, блаженная медлительность всего этого. Когда Джин рожала Грегори, Когда она кормила его грудью, когда она отправила его в школу, когда она стояла на зигзагах пожарной лестницы дома на окраине Тау Честера и смотрела, как его вампир плавно планирует вниз, пока его двигатель в бесцельном ускорении носится прочь, она желала своему сыну всего самого нормального. «Пусть у тебя все будет хорошо, пусть ты будешь счастлив, пусть ты будешь здоров». Пусть ты будешь умным, пусть ты будешь любимым, и люби меня». Когда он терпеливо склонялся над кружевной решеткой аэропланных растяжек, когда он обрабатывал папиросную бумагу и ждал, чтобы время ее натянуло, когда он заполнял комнату запахом грушевого клея, она праздно создавала собственные образы, повторяя общепринятую схему того, как каждое поколение видит свои отношения со следующим. Они стоят на наших плечах, думала она, и благодаря этой добавочной высоте могут видеть дальше нас. А кроме того, оттуда они могут оглянуться на дорогу, которую выбрали мы, и избежать наших ошибок. Мы передаем им что-то, факел, эстафетную палочку, ношу. Мы слабеем, а они становятся сильнее. Молодой человек несет пращура на спине и ведет за руку собственного ребенка. Однако она достаточно нагляделась на многое другое и сомневалась, так ли это на самом деле. Образы казались прочными, но сделаны они были из бальса и папиросной бумаги. Не менее часто кто-нибудь из родителей стоит на плечах ребёнка и вдавливает его в рыхлую почву. Ребёнок даже слишком хорошо увидит ошибки своих родителей, но учиться на них — только совершать другие ошибки. Родители бесспорно своему ребёнку кое-что передают. Гемофилию, сифилис, аллергии. пращур послушно поднятый на спину, вызывает смещение диска. Ребёнок, держащийся за руку, вывихивает себе плечо. А потому Джин, кроме того, желала для своего сына отсутствия, избежаний. Пусть ты избежишь горя, бедности, болезней, Пусть ты не будешь незаурядным, пусть ты достигнешь всего, что в твоих силах, но не гоняешься за невозможным. Пусть ты будешь надежен внутри себя, пусть ты не обожжешься даже один раз. В позднейшие годы она спрашивала себя, не передались ли эти умеренные пожелания самому Грегори. Если ребёнок в материнской утробе способен ощущать родительские скандалы и становится ущербным, то насколько вероятнее, что родившийся ребёнок способен поглощать безмолвные надежды. Надежды, повисающие в воздухе, столь же тяжело, как запах грушевого клея. Быть может, именно с лёгкой руки джин Грегори стал осмотрительным, небунтующим подростком, а позднее замкнутым молодым человеком. Он был вежлив и презентабелен. Никто не имел ничего против его кругловатого розоватого лица или облика школьного учителя, который придавали ему роговые очки. Тем не менее Джин иногда ловила себя на мысли. «Ты можешь быть кем-то еще. Ты можешь. Ты можешь быть кем-то, кто мне совсем не сын». Однако она понимала, что с самого начала ждала для него примерно чего-то такого. «Пусть ты не будешь незаурядным. Пусть ты достигнешь всего, что в твоих силах, но не гоняешься за невозможным». Ее надежды для Грегори, высказываемые вслух, звучали вот так. «Не устраивай свою жизнь окончательно слишком рано. Не делай в двадцать лет того, что свяжет тебя на всю твою дальнейшую жизнь». Не делай того, что сделала я. Путешествуй, наслаждайся жизнью, узнай, кто ты и что ты, исследуй. Григорий понимал уговоры матери, но чувствовал, как чувствуют дети, что он и задним числом воплощает собственные желания родителей, а не надежды на лучшее для ребенка. Правда, он связывать себя не хотел, но особого желания путешествовать не испытывал. Правда, он хотел узнать, кто он, чтобы там не пряталась за этой фразой, но исследованиями для этого не занимаясь. Наслаждаться жизнью? Да, он хотел наслаждаться жизнью. Или, вернее, он хотел бы хотеть наслаждаться жизнью. Остальные люди, казалось Грегори, куда точнее понимали удовольствие, чем он. Они видели, что это такое, делали то, что требовалось, чтобы его получить — и получали, откуда они заранее знали, в чем заключается удовольствие. Предположительно, они изучали других людей, замечали, чем те наслаждаются, поступали так же и получали искомое удовольствие. Грегори ситуация представлялась далеко не такой простой. Когда он изучал группу людей, стремящихся получить удовольствие, компанию в пивной, купающихся на морских пляжах, спортивных болельщиков, он испытывал четкую зависть, но и тайную неловкость. Может, внутри него произошел какой-то вывих? «Удовольствие», — заключил он, — «достижимо только если верить в удовольствие. Летчик в конце летной полосы верит в полет». Это не просто вопрос знания, понимания законов аэродинамики, это еще и вопрос веры. Грегори сидел за штурвалом, содрогаясь на гудроне. Диспетчер давал ему разрешение на взлет, но на полдороге по взлетной полосе он всегда нажимал на тормоза. Он не верил, что этот воздушный змей взлетит. У него были подружки, но, бывая с ними, он обнаружил, что никогда не чувствует того, что ему полагалось чувствовать. Недоступность группового удовольствия, убедился он, может распространяться даже на общество двоих. Секс не внушал ему ощущения одиночества, но, с другой стороны, не внушал ему ощущения особой близости с кем-то. Ну а в мужском товариществе часто проскальзывала какая-то фальшь. группа мужчин объединяются, потому что боятся сложностей. Они хотят упрощения для себя, они хотят определенности, они хотят четких правил. «Поглядите на монастыри, поглядите на пивные». Григорий не путешествовал, и он не женился. Большую часть своей жизни он проводил возле джин, чему сначала она пыталась противиться, но что позднее восприняла как бледный комплимент. В первые годы взрослости Грегори перепробовал много работ, но пришел к выводу, что никакой особой разницы между ними нет. Все они были скучными, но одну выбрать требовалось, потому что суть работы в том, чтобы заставлять вас ценить свободное время, пока вы его лишены. Когда он говорил об этом другим, они называли его скептиком, но он скептиком не был. Это же выглядело очевидным. Жизнь опиралась на контрасты. И это продолжается, пока вы не столкнетесь с абсолютным контрастом. Грегори работал в страховой конторе. Ему нравилась эта работа, потому что люди его о ней не расспрашивали. Говорили мимоходом, что, наверное, это интересная работа, и он кивал. Они спрашивали, нельзя ли застраховаться от дождливых дней во время отпуска, а он говорил, что да, можно. А они смеялись и говорили только подумать. а потом утрачивали всякий интерес. А Грегори это вполне устраивал. Устраивало его и страхование жизни. Когда он только им занялся, он еще не пришел к выводу, что жизнь абсурдна. Он все еще ее взвешивал, но уже, безусловно, решил, что твоя работа должна быть абсурдной. Концепция полезной работы, любимый козырь политиков, Грегори представлялась бессмысленной. Ему казалось, что работа полезна только в той мере, в какой она бесполезна, в какой он смеется над собой. Покраска моста через форт казалась отличной работой, потому что едва вы ее завершали, как должны были начинать снова. Страхование жизни не могло достичь подобного совершенства иронии, но в нем хватало своей. грегори особенно нравилось объяснять людям, какую сумму они получат в случае своей смерти. Он наслаждался алчностью и хитростью на их лицах. Все эти деньги они получат в обмен на такую простенькую вещь, как их смерть. Как-то раз он объяснял условия Полиса молодому человеку лет 25. Такие-то и такие-то месячные взносы, столько-то по смерти, столько-то по истечении срока Полиса, когда тот его перебил. «Значит, если я подпишу его сегодня, а завтра умру», то получу 25 тысяч фунтов?» Сначала восторженность клиента вызвала у Грегори профессиональные подозрения. Он объяснил про взнос исходной премии, о расторжении в случае самоубийства или сокрытие тяжелой болезни. «Да-да-да», — да, нетерпеливо перебил тот. «Но если я заплачу, если абсолютно случайно», — он упоенно это подчеркнул, «я попаду завтра под автобус», что я получу 25 тысяч фунтов? Да. Грегори было неприятно напомнить, что реально деньги получат его вдова или родители, или кто-то там еще. Упомянуть про это казалось дурным тоном. Но потому-то ему и нравилось страхование жизни. Разумеется, оно требовало много эвфемизмов, подачи как бы пенсии, но в конечном счете... Люди стремились заключить наиболее выгодную сделку из того, что умрут. Люди, те люди, с кем ему приходилось иметь дело, воспитывались в бережливости. Их учили делать покупки, поискав более низкие цены. И они прилагали свои нормальные коммерческие понятия к вопросам иного порядка. Даже те, кто сознавал, что сами они эти деньги не получат, все равно бывали заворожены перспективами. Смерть может подкрасться и уволочь меня, но черт подери, какая глупость с ее стороны, ведь она оставит мою жену купаться в деньгах. Если бы только до смерти дошло это, она бы так не торопилась. Страхование жизни. Даже сам термин был великолепнейшим оксюмороном — жизнь. Вы не можете ее застраховать, гарантировать ее, ручаться за нее. Но люди считают, что могут. Они сидели напротив Грегори и взвешивали выгоды собственного ухода в небытие. Иногда ему казалось, что он вообще людей не понимает. Они поддерживали такие понебратские отношения с чем угодно. Были сально знакомы с удовольствиями, похлопывали по плечу смерть и торговались с ней. Начать с того, что их словно бы совсем не удивляло, что они вообще живут. оказавшись в числе живых они старались извлечь из этого все самое лучшее а уходя заключали лучшую сделку как странно достойно восхищения полагал он но все таки как странно жизни других людей их смерти и удовольствие грегоря они представлялись все более таинственными он щурился на них сквозь очки в роговой оправе и удивлялся Почему люди делают то, что делают? Быть может, они и делают все это, самые обыденные вещи, от того, что они слишком задаются вопросами, почему или как. Может быть, эта мысль спутывала Грегори по рукам и ногам. Например, его мать. Только посмотрите, как она внезапно принялась разъезжать по всему миру, Если спросить ее «почему», она улыбнется и ответит что-то про загибание «семи чудес света» на пальцах. Но это же не «почему». И тем не менее «почему» ее словно бы вовсе не интересовало. У Грегори никогда не возникало желания путешествовать. Возможно, тут сыграла роль то, что в детстве его таскали по всей Англии. Иногда он совершал небольшие поездки на 100 миль, Не дальше, посмотрите какова жизнь не там, где живет он. Она оказалась совсем такой же. От путешествий вы уставали, становились раздражительными, и они вам льстили. Люди говорили, что путешествия расширяют кругозор. Грегори этому не верил. Они только создавали иллюзию расширения кругозора. Оставаться дома — вот что по Грегори расширяло кругозор. Когда он думал о путешествиях, ему, кроме того, вспоминался Кэдман, авиатор. В шрузбери в церкви Святой Марии, Грегори увидел мемориальную доску. Подробности полета Кэдмана не приводились, но, видимо, в 1739 году этот современный икар соорудил для себя пару крыльев, влез на колокольню и прыгнул. Разумеется, он погиб. Промах гордости, но, как и с икаром, техническая неполадка. Не от того что не было умения или храбрости случилось то падение, веревка выдержать натуги не сумела, и, увысь, его душа одна лишь улетела, внизу здесь навсегда свое покинув тело. Иногда, провожая Джин в какой-нибудь аэропорт, грегори вспоминал Кэдмана. Одна из первых современных авиакатастроф. Смертельных исходов сто процентов. Наиболее обычное соотношение. У Кэдмана не было недостатков храбрости. Тут доска была совершенно права, а только мозгов. Грегори попытался представить себе, как он вычисляет шансы авиатора остаться в живых. Нет, он, безусловно, не получил бы разрешения продать ему полис страхования жизни. Но история Кэдмана этим не исчерпывалась. Помимо описания манеры его смерти, Грегори вспомнил и поэтическую аргументацию стихотворные «Эпитафии», Авиатор попытался полететь и потерпел неудачу, но пока его тело падало и разбивалось, ввысь унеслась его душа. Без сомнения, в этом крылась мораль, порицавшая честолюбие и человеческое самомнение. Если Бог предназначил бы нам летать, он снабдил бы нас крыльями. Но разве из этой истории, кроме того, не следовало, что Бог вознаграждает доблестных, даруя им жизнь вечную? Если так... Если небеса обретают через храбрость, то свои шансы Грегори не стал и высчитывать. Ему припомнился эпизод из его детства. Запуск модели самолета с... нет, не с колокольни, но с плоской крышей или чего-то вроде. Совершенно очевидно, что он не сумел толком прикрепить реактивный двигатель к фюзеляжу, потому что двигатель вырвался наружу. самолет упал вниз, как тело Кэдмона, а двигатель просвистел над садом, точно душа Кэдмона на пути к небесам. Возможно, именно так люди, люди, которые застенчиво улыбались ему через его стол, когда он упоминал тысячи фунтов, воспринимали смерть? Грегори вообразил более публичную версию своего эксперимента над садом — запуск космолёта. Огромная неуклюжая ракета, как тело, и крохотная капсула вверху нее, как душа. Тело, нагруженное топливом в количестве достаточном, чтобы помочь душе вырваться из присасывающего притяжения Земли. Глядя на толстую морковину на стартовой площадке, вы могли счесть ракету важнейшей частью. Ничего подобного. Ракета была предметом одноразового использования, как тело Кэдмана. Ее назначение исчерпывалось тем, чтобы запустить ввысь душу. Грегори некоторое время поломал голову над этими образами, но потом вспомнил, чем завершился полет его вампира. Джин нашла двигатель в живой изгороди в конце сада. Довод. Быть может, душа действительно воспаряет выше тела, но лишь на какой-то срок, на какое-то расстояние. Душа может превосходить тело, и не отличаясь от него так сильно, как воображают люди. Душа может быть создана из более надежного материала, ну, как алюминий в сравнении, например, с бальцевой древесиной, но такого, который в конечном счете способен противостоять времени, пространству и притяжению не более, чем тело бедняги Кэдмана или его собственный, выкрашенный золотой краской, вампир. Рэйчел всегда казалась наименее вероятной из подружек Грегори. Он был пассивен по натуре и не оставлял в мире никаких следов себя. Джин иногда думала, что можно было бы намазать подушечки его пальцев аэроплановым клеем, а содрав пленку, получить набор отпечатков без единого завитка. Сам бесцветная личность он обычно предпочитал девушек даже еще более бесцветных и пассивных — девушек с прозрачной кожей и сокрушенными манерами. Рэйчел была миниатюрной и яростной, с подвижными серыми глазами и тугими светлыми кудряшками, какие, думала Джин, можно увидеть на горных овцах редкой породы. Рэйчел не только знала, что нужно ей самой, но знала и что нужно другим людям, особенно Грегори. Джин слышала о том, что противоположности сходятся, но, тем не менее, полагала, что эта связь долго не протянется. Когда Грегори в первый раз привел Рэйчел к себе домой, завязался спор о сиденьях унитазов. Во всяком случае, так помнила Джин. Хотя Рэйчел, которая спорила так, будто от исхода зависела результат битвы за Англию, позднее заявляла, что не помнит такого разговора. Один из тех скандалов, которые вспыхивают на пустом месте. Нормальнейшем источнике скандалов, по мнению Джин. После жизни с Майклом ей их, думала она, вполне достаточно до конца жизни. Но теперь женщины, казалось, затевали их чаще, чем прежде. А Рэйчел работала в одной из бесплатных юридических консультаций, обслуживавших жилые районы. Разве они создавались не для того, чтобы поддерживать мир и лад? «Ну, а сиденье унитазов?» Девушка внезапно закричала на грегори ее карие глаза раскрылись еще шире, кудряшки словно вздыбились. Джин, конечно, могла ошибиться, но ей показалось, что эта тема прежде не затрагивалась. «Для кого, по-твоему, они конструируются?» «Ну, для людей». ответил Грегори с педантичной и, как подумала его мать, обаятельной полуулыбкой. «Мужчин!» — объяснила Рэйчел, с терпеливой снисходительностью растянув последнюю гласную. «Мужчин!» «Я не знал, что тебя они причиняют...» неудобство сказал Грегори, «может быть, почувствовав, что полностью умиротворяющий ответ вызовет дополнительное раздражение. Я хочу сказать...» «Кому-то пришлось тебя вытаскивать?» «Когда я сижу там», — ответила это поразительное создание, «я думаю, их делали мужчины для мужчин». «А как по-вашему?» — она обернулась к Джин. «Я, честно говоря, об этом, боюсь, как-то не задумывалась». Ее тон был скорее рассеянным, чем шокированным. «Вот так», — заметил Грегори с неосмотрительным самодовольством. «Вот так? Вот не так!» закричала Рэйчел, предпочитая энергичность аргументации элементарной логики. «Стремянки», — сказала она, — «любые ступеньки, выход из вагонов, автомобильные педали, биржа». Грегори засмеялся. «Не можешь же ты требовать. Почему не могу? Почему не могу? Почему бы вам не приспособляться? Почему всегда должны только мы? Почему гайки закручиваются так хреново туго, что женщине не по силам их хрен отвинтить?» потому что иначе твои хреновые колеса отвалились бы». Но Рэйчел это не остановила. «Подголовники», — продолжала она, — «судьи, принтеры, таксисты, газонокосилки, язык». Джин обнаружила, что посмеивается. «Над чем вы смеетесь? Вам же еще хуже». «Почему мне еще хуже?» «Потому что вы росли, не зная этого». «Не думаю, что вы знаете меня настолько хорошо, чтобы говорить так». Джин понравилась беззаветность Рэйчела, ее убежденность. «Нет, я смеялась не над вами, дорогая моя. Я подумала о бирже. Это почему? Ну, когда я была девочкой, помню, меня предостерегали против биржи. Ее приравнивали к азартным играм, мошенничеству и забастовкам. «Вы воспринимаете вещи несерьезно». Сердито сказала Рэйчел. «Вам следовало бы воспринимать вещи серьёзно». «Ну, — сказала Джин, пытаясь воспринимать вещи серьёзно, — может быть, это уж не такая плохая мысль, чтобы женщины приспосаблялись. Может быть, это делает их умы гибче. Может быть, нам следует жалеть мужчин, то, как они не способны приспосабляться. Это мужской аргумент». «Разве? А не просто аргумент». «Нет, это мужской аргумент, один из тех, которые они всучили нам, потому что знали, что он не сработает». «Ну, как снабдить нас набором гаечных ключей, которые гайкам не подходят?» «Возможно, потому-то ты не способна сменить колесо», сказал Грегори, улыбаясь про себя. «Заткнись, Грегори». «Да», — подумала Джин, — «даю им не больше двух-трех недель. С другой стороны, она мне нравится. И очень». Они еще несколько раз навестили Джин, и раз за разом Грегори словно все больше отсутствовал. Это все перед собой сметающая девушка, делая его почти прозрачным. Рэйчел все чаще обращалась только к Джин. Как-то днем, когда Грегори отпустил неоцененную шутку о сиденьях унитазов и исчез, Рэйчел сказала негромко. «Пошли завтра в кино». С радостью. «И не говорите, Грегори». «Ладно». Как странно думала Джин на следующее утро начать встречаться с подружкой собственного сына. Но встречаться было, пожалуй, слишком сильно сказано. Всего-то посещение кино и китайского ресторана. Но всё равно она была приятно возбуждена и так долго выбирала, как одеться, что ей стало неловко за себя. «Заскочу за вами в семь», — сказала Рэйчел совершенно естественно, а для Джейна эти слова прозвучали странно. Так полагалось говорить сорок лет назад молодым людям в Остин семь, рассыльным на мотоциклах с коляской, ухажерам, которых у нее никогда не было. А теперь их, наконец, произнесла девушка, что-то вдвое ее моложе. Фильм, который выбрал Рэйчел, был жестким, немецкого покроя и политическим. Даже мгновения нежности в нем тут же обнажались как иллюзорные и притворные. Джинон очень не понравился, но она нашла его захватывающе интересным. Все чаще она замечала в себе такую реакцию. Прежде слово, которое охватывало всю ее жизнь, ее интересовало то, что ей нравилось — и не интересовало то, что не нравилось, во всяком случае, более или менее. Она полагала, что это свойственно всем. Но словно бы сложился новый уровень реагирования. Теперь иногда ей надоедало то, что она одобряла, а то, что она не одобряла, находило в ней отклик. Она не была твердо уверена в благотворности такой перемены, но факт ее был неопровержимым и поразительным. Рэйчел заплатила за оба билета в кино, а, кроме того, дала Джин понять, что заплатит и за обед. «Но у меня есть деньги». Джин начала копаться в сумочке, пока официант все еще принимал их заказ. Она извлекла несколько пятифунтовых бумажек, смятых в комки. Теперь она обязательно сминала деньги, поскольку это снижало стыдность того, что ты их достаешь. «Сомни деньги, ими можно пользоваться, говорить о них, не испытывая особой неловкости». Рэйчел перегнулась через стол, сложила ладони Джин на деньгах и убрала их назад в сумочку. На дне, среди макияжа и комочков пыли, тусклое поблескивание читалось. «Джин Сержант 3Х». «Вы ведь тут не с мужчиной?» — сказала Рэйчел. Джин улыбнулась. «Ну, конечно, нет». однако каким-то странным образом, да, или, вернее, она вела себя так, словно приняла приглашение мужчины. То, как старательно она оделась, то, как она не высказала полностью свое мнение о фильме, когда они выходили из кино, то, как она подчинилась Рэйчел, когда они вошли в ресторан. Может быть, это была просто почтительность старости к юности, а может быть, нет. «Но вы же заставили меня убрать деньги», — сказала она, — «как делают мужчины». «Теперь уже нет». «Разве?» «Да. Теперь они берут наши деньги за половину, а потом ведут себя с вами так, как когда платили за все. Неужели?» «Расскажите мне про Китай». На стене напротив висел цветной слайд с идеализированным восточным пейзажем. Водопад, изумрудные деревья, голливудское небо. Благодаря какому-то примитивному приспособлению водопад сверкал и блестел, а облака медленно громоздились по сторонам. «Ну, на это совсем не похоже», — сказала Джин, не без иронии отметив про себя деспотичную бесцеремонность Рэйчел, ведь она начала, как выразилась бы ее мать, петь за свой ужин. Они поговорили о Китае, путешествиях, а потом перешли на дружбу и брак. Джин обнаружила, что ей легко и просто обсуждать свою жизнь с Майклом, замечая вспышки ретроспективного гнева в своей молодой подруге, но продолжая с полнейшим спокойствием. Под конец Рэйчел сказала, «Не могу понять, почему вы оставались, почему это продолжалось?» «Да по обычным причинам. Страх. Страх одиночества. Деньги. Нежелание признать... что ты потерпела неудачу». «Нет, вы неудачи не потерпели. Раз уехали вы, значит, неудачу потерпел он. Вот чего они не понимают». «Может быть, и были другие причины. После замужества я слишком потеряла уверенность в себе. Я многого не понимала. Я всегда была не неправа. Я не знала верных ответов. Я даже вопросов не знала». Но через какое-то время, лет через пять или около того, это начало изменяться. Я была несчастна, и мне всё надоело, как мне кажется. Но всё время я словно бы понимала всё больше обо всём, о мире. Чем несчастнее я становилась, тем умнее я себя ощущала. А не наоборот ли? Чем умнее вы становились, тем несчастнее себя ощущали, потому что вас бессовестно надували. Может быть, не знаю. Но у меня возникли суеверные опасения. Я не могу уехать, думала я, потому что если стану менее несчастной, то стану и менее умной. И стали, когда уехали? Нет, но суть не в этом. Еще одна причина, которую вы, я уверена, «Найдете такой же глупый». И, вероятно, я не сумею толком объяснить, но я помню, когда это случилось. Мы с Майклом почти не разговаривали. Он начинал сердиться, мне становилось скучно. Иногда он напивался, а изредка я исчезала, просто чтобы заставить его побеспокоиться за меня, а вернее, чтобы попытаться заставить его беспокоиться за меня. В теплую погоду я иногда... Весь вечер проводила в саду, только бы не оставаться рядом с ним. Во всяком случае, что-то в этом роде. Как-то я сидела в саду поздно вечером. Дом был весь затемнён, ну, как на войне. Не облачко, только луна. яркая будто арктическое солнце. Мы такие луны называли бомбёжными. я вдруг подумала, а зачем он, брак этот? Почему оставаться тут? Почему не ускользнуть насовсем в какой-нибудь тёплый вечер? Может, от бессонницы у меня немножко в голове мутилось, но ответ показался очевидным. Я остаюсь, потому что всё говорит, что мне надо уехать, потому что оставаться бессмысленно, потому что это нелепость. Ну, как кто-то сказал, что верит в Бога, потому что нелепо. Я это по-настоящему понимала. «А я не понимаю», — сказала Рэйчел, «и, надеюсь, никогда не пойму». «Не зарекайтесь. Очень утомительно все время быть рациональной». «Вот почему вы мне и нравитесь», — сказала Рэйчел, «потому что вы никогда не бываете глупой». Джин улыбнулась и посмотрела вниз. Ей было опасливо приятно. «Так мило с вашей стороны. Люди всегда считают, что, когда вы достигаете моего возраста... то в комплиментах и вовсе не нуждаетесь. А старикам они нужны не меньше, чем молодым. «Вы совсем не старая», — яростно сказала Рэйчел. «О, Господи!» — еще один комплимент. «О, Господи!» Ей нравилось Рэйчел, но она ее побаивалась. Такая полная уверенность и сердитость. Много лет назад только мужчины были так уверены и так сердились. Вот, собственно, почему она уехала, чтобы жить одной. У брака были два магнитных полюса — гнев и страх. Но теперь женщины становились не менее гневными. Джин ставила в тупик, как часто именно женщины, которые наиболее категорично отвергали мужчин, которые обособлялись и жили вместе, которые провозглашали свободу от противоположного пола, казались наиболее гневными. Ведь им же следовало быть наиболее хладнокровными, раз они получали то, чего хотели. Или это была лишь часть какой-то более всеохватывающей ярости на все творение, предлагающая только два выбора, причем один заведомо негодный. Джин чувствовала, что Рэйчел спросить про это нельзя, она только рассердится. И еще одно. Теперь женщины были сердиты на других женщин, В времена, в том старом мире, где мужчины тиранили, а женщины обманывали себя, где лицемерие использовалось как лечебная примочка, там, во всяком случае, существовала тайная сообщность женщин, всех женщин. Теперь же приемлемые идеи, лояльность и предательство. Вот как это виделось Джин. Но, быть может, «За свою жизнь вам дано узнать лишь столько-то. Ваши баки вмещают лишь столько-то горючего, и она теряет высоту. Чем ниже опускаешься, тем меньше видишь».